Глава 21. Улитки, улиточки. Если ты в тупике и не знаешь, как быть, иногда лучший вариант помочь кому-то другому. Странным образом, после этого все может встать на свои места. Тигаваш наши, мастер легких мыслей. Не успел Стен после урока уютно устроиться в кресле качалки в родной библиотеке, как дверь с грохотом открылась. На пороге стояла очень злая леди Элайяна. Стэн! рявкнула эльфийка. Знаешь, о чем судача от учительской? О том, что кто-то рыскал в коттеджах преподавателей сегодня ночью, точнее, в их библиотеках. Но замки на дверях в порядке, и ничего не пропало, кроме одной аквариумной лягушки госпожи Клыкер. Так у нее их там пятьдесят штук прыгает. Неужели она заметила пропажу одной? ахнул Хлистовский и тут же густо покраснел. «Да неудобство, наблюдательная дама это клыкер, не правда ли?» съязвила эльфийка, сложила руки на груди и строго побарабанила пальцами по локтю. «Ну, почему же да неудобство?» — сглотнул Стен. «Хватит юлить! Ты что там делал, Хлестовский? Зачем чужих лягушек жрал?» — гаркнула Элла Яна, нависая над проштрафившимся помощником. Кресло-качалка под стеном опасливо скрипнула и медленно стала клониться назад. Сбегу через кувырок, как супергерой, но леди ректор недвусмысленно схватилась за спинку. Перед лицом грозной начальницы, яростным и неожиданно близким, Стен совсем скуксился, втянул голову в плечи. «Ишь, просто кто-то украл записи магистра Фаскаша. Кто-то из преподавателей. У адептов нет допуска в тот раздел». «Я хотел сам решить этот вопрос. Вот во время праздника и начал потихоньку... осматриваться». Элайяна медленно нехорошо поджала губы. «И что? Всех осмотрел?» «Нет. Только Клыкер, Шильдеса, Ранкинса, Джоки и Эрингольта». Зазвенел гонг, знаменуя начало новой лекции. Стэн облегченно выдохнул. Он знал, что у эльфийки сейчас спецкурс, и ей придется уйти. Зайдешь ко мне после ужина? Обсудим», — с угрозой сказала ректор. «Я после ужина не могу», — Стэн ухватился за соломинку. «У меня деловая встреча с Морганом Гарвусом». «Это по какому поводу, интересно?» «У него есть вопросы ко мне. Как профессионалу по истории и легендам острова, наверное, Тайнами Этерны заинтересовался». Точёные брови леди взметнулись вверх. «Прекрасно. Значит, ко мне ты придешь. «Вместо ужина!» — жестко сказала она. В классе зелий химичила мрачная тисса. За круглым деревянным столом в центре мансарды близняшка разливала по формочкам ядовито-зеленую смесь. Леди директор сидела за рабочим столом, склонившись над бумагами. «Бумаги и бумаги. Каждый день. Росчерки, ленты, сургучи печати». Заверения в дружбе и мольбы о грантах, чеки и отчеты, сводки, стопки непроверенных работ. М да, не так Элайяна представляла жизнь свободной женщины, когда сбегала из-под венца. Ей почему-то казалось, путь к славе гениального ученого будет куда приятнее и быстрее. На деле, тоска тоскливая. Но она еще своего добьется, и Берти поможет вернуться на материк. А то он такой слабохарактерный. Просто кошмар ну ничего ее силы воли вполне достаточно на двоих эльфийка потянулась к бланку заявки на нинделовскую премию великолепные плотно кремовые листы с золотыми тесненными буквами праздник тактильности радость для гордости жаль что в такой отвратительный день готово подала голос тиса на деревянной сервировочной доске в ряд сидели тридцать хорошеньких желейных улиток маленькая армия красоты «Невероятно дорогое, сложное и официально запрещенное зелье, чьи ингредиенты практически невозможно найти на материке, зато они есть на острове, что позволило близняшке поупражняться в создании улиток». Тисса отрапортовала. «Омоложение на два года сроком на одну неделю, вкус клубничный, форма – последний писк столичной моды». «Да, безырен и не поймешь, как там у тебя с пропорциями». Покритиковала подошедшая Ли Директор, через лупу вглядываясь в улиток. Те медленно шевелили усиками, как живые. «Пусть постоят денек. Завтра опробуешь на себе, тогда и получишь оценку», — решила Элаяна и вернулась за стол. Тисса не стала рассиживаться, быстро и молча ушла из класса. Сегодня они с наставницей почти не общались во время занятия. Обе были слишком погружены в свои невеселые мысли. Так Элайяна была страшно разгневана с самого утра, едва узнала о гибели птицы Ирин. Хотя, кажется, визит к Моргану Гарвусу немного помог эльфийке спустить пар. Тисса видела, какой злой и мрачный Элайяна зашла в пряничный домик сегодня днем, какой чуть успокоенной вышла вышло, и как озабоченно хмуро смотрел доктор ей вслед. Сама Тисса и вовсе окончательно наполнилась мраком и жутью, вместо радости бытия пропагандируемой священными книгами. Девушке казалось, что после вчерашнего письма от папы, ссоры с Фрэнсом и ночных событий, ее жизнь бессмысленна и убога. Пора признать, она и впрямь ничтожество, Все, как считает Ноа. Архиепископ никогда не видел в дочери смысла, считая ее приложением к брату. «Ты мешаешь, Тисса. Тисса, не лезь. Тисса, не попадайся мне на глаза!» Раньше девушку это возмущало, она боролась, пыталась доказать, что тоже достойна, но каждый раз ее попытки что-то сделать приводили к провалу. И чем отчаяние Тисса пыталась заслужить прощения брата и одобрения отца, тем резче они ее отталкивали. Но почему? И если все так плохо, когда уже кто-нибудь из них скажет: "Тисса, умри", спрашивается, зачем вообще она поехала сюда с Фрэнсисом? Осталась бы дома или ушла в монастырь? Папа предлагал давно еще, тогда это звучало плохо, но тогда Тисса еще и не знала, что ее второе имя — провал. Может, ей сбежать куда-нибудь из бури, ведь здесь она все равно никому не нужна. «Живи своей жизнью», — сказал Фрэнсис, — легко ему говорить. Вся ее жизнь состояла из несбыточной мечты о церковной карьере и попытках найти свое место в семье. «Живи своей жизнью» — для Тиссы сегодня равнялось бы «не живи». Стэн поднялся в пугливую башенку, Элаяны не было, зато на столе на досочке редком лежали желейные улитки. Иш, оборотень с удивлением посмотрел на свою любимую закуску. «Может, Элаяна не так уж сильно злится, а потому постыдилась лишать меня ужина». Стэн сел в кресло и, сложив руки на коленях, принялся ждать. Улитки призывно попискивали на столе. Прошло минут пять. Хлистовский скосил глаза на угощение и не выдержал, прихватил штучку и еще одну. Ну ладно, третью, а вкусные. Элайяна все равно всегда на диетах. И да, лучше поесть сейчас, потому что с набитым ртом ему будет неудобно просить прощения. На двенадцатой улитке Стэн все-таки остановился, тем более на лестнице послышались шаги. Хлистовский галантно встал, не пристало встречать даму сидя и... Тяжело охнул, когда понял, что он стремительно уменьшается. «Жмыхов жмых!» — крикнул Стэн мальчишеским голоском, утопая в безразмерных теперь свитере и штанах. Процесс продолжался. Поняв, что мысли начинают путаться, а под стол уже можно зайти пешком, Хлистовский попробовал избавиться от неясного заклятия единственным доступным ему способом. Ну а вдруг? Тисса ужинала одна. Вокруг гомонили адепты, но ее стол штурвал был прискорбно пуст. Фрэнсис так и не вышел из комнаты. Найд демонстративно пересела к Хейли Хане, Хлодерику Роу и красотке Дити. Из-за стола первокурсников доносились смех и легкие быстрые шепотки, они обсуждали неразделенную любовь Хейли к доктору Моргану. Хлодерик и красотка подкалывали отличницу. Сама Хейли огрызалась. Владислава криво улыбалась и от души советовала приятельнице сменить объект. «Разок с ним по-человечески пообщаюсь, тогда и сменю», — буркнула Хейли. «Я понимаю, что мне ничего не светит, но хоть один внеучебный диалог спровоцирую, чтобы прокручивать в голове снова и снова и анализировать, и радоваться, и вздыхать». «Да слабо тебе», — фыркнул Роу. «Я видел, как ты мнешься у коттеджа, но даже не стучишь». «В следующий раз постучу», — пообещала Хани. Тисса продолжала безрадостно ковыряться в салате. Вдруг одна из уютниц подбежала к близняшке. «Леди Ректор зовет вас в пугливую башню. Немедленно!» Юная Винтервиль с открытым ртом смотрела на птенца. Крохотное существо размером с ладони сидело на полу кабинета. У него был серо-бурый пушок и розовая кожица под крыльями. Замшевый клюв, похожий на запятую, тяжелая голова и взгляд огромными буквами верещавший, что вы со мной сделали жмыховы колотушки. Рядом горой валялась одежда стена Хлистовски, связка ключей и амулет в виде веточки рябины. Тисса потрясенно опустилась на корточке и виновато оглянулась на леди директора Та стояла у подоконника, сложив руки на груди, и осуждающе смотрела на адептку яна уже высказала все, что думала по поводу оставленных на столе улиток. Но сама бы убрала наставница, раз ты такая умная. Тисса была раздавлена, птенец глубоко несчастен. «Как ты догадываешься, ответственность за стена нести тебе», подытожила леди ректор. «Это будет лучшим наказанием за твою неосмотрительность». Тисса осторожно протянула руку к птенчику, и, замешкавшись, все же рискнула погладить его по мягкому клюву. Стэнс сначала страдальчески прикрыл глаза, но потом рефлектор нападался навстречу ласки, распушив невесомые перья. «Боги-хранители, свет, спаси наши души!» тихо пробормотала Винтервиль и снова обратилась к наставнице. «Не понимаю, почему он не говорит? Он же говорил в облике птицы!» Подозревая, он не знает, как делать это, будучи настолько маленьким. Оборотни получают возможность менять и постась лет с двенадцати, перекидываясь уже во взрослых особей и животных. А этот птенец выглядит так, будто едва родился. Думаю, господину Христовски очень неуютно в этом юном теле. С другой стороны, хорошо, что он не стал яйцом. «И что же теперь делать?» «Ждать неделю», — эльфийка пожала плечами. «Ты ведь настолько рассчитала эффект!» Элаяна ушла. Густая темнота постепенно заполнила мансарду. Тисса сидела на полу, совершенно потерянная, и все пыталась понять, куда ей теперь деваться. В трапезной казалось хуже некуда, так вот, примите, распишитесь. Владиславе с совенком в руках точно показываться не стоит. Узберикой ее просто убьет совершенно точно разберет на запчасти за то что винтервиль сделала с библиотекарем теса осторожно подхватила стена и на ладошке поднесла к лицу мне очень жаль она прикусила губу очень очень жаль я клянусь ближайшую неделю ты будешь жить как король я не дгара не смыслю в птенцах но я сделаю все что будет в моих силах чтобы уменьшить твой дискомфорт может забота о тебе Я даже искуплю свои грехи. Стэн дрогнулся, панически пискнул и мелко стал клевать ее в ладонь. Не надо, стоп, никаких искуплений за мой счет, адептка. Тисса собрала его вещи, связку ключей она повесила на ремень, оберег надела на шею. Считай это отпуском, ладно? вздохнула она. И еще, мы с тобой пока поживем у тебя, мастер Хлистовский. Где это, кстати? тенец вполне по-человечески застонал.